В большом покое, куда их вели, на лавке у двери сидели Хухсухоруков, Бровкин и дядь феропонт, а за столом, что стоял под иконами, князья Воротынский, Микулинский и розмысел выродков. — А, явились! — добродушно улыбаясь, — сказал князь Воротынский. — Где же ты, соколы, прятались? Что вас сыскать-то не могли? — Вызванные все шестером выстроились у скамьи в одну шеренгу. Князь подошел к ним, оглядел их, и, обернувшись к столу, сказал. «Я их соколами назвал?» «А мало. Орлы! Вот каких, Семен Иванович, людей я тебе отдаю!» Лицо Воротынского стало серьезным. Он шагнул еще на шаг, стоящий перед ним в шестерке, и сказал... Когда посылал я вас сюда, на Круглую Гору, то обещал своим княжеским словом не забыть заслуг ваших, говори «вы садеете все так, как я вам наказывал». Вы же сделали более того. Вы не жалели ни трудов, ни голов своих для государя, и тем сослужили ему и всему народу нашему хорошую большую службу. За это, люди русские, примите мое княжеское спасибо». — Тебе спасибо, батюшка-князь, за доброту и ласку, — сказал Данила. — Не чаяли мы, что наши труды, кое мы за долг свой почитали, ты примешь так близко к сердцу своему, готова служить себе, царю, родине, и наперед, не жалея силы жизни. — Подожди, я еще не все сказал, — Евратынский обратился к Ферапунту. — Наперед всего хочу спросить у тебя, старик, об одном деле. — Когда ты был у меня в Москве? Ты сказывал, что живешь на Волге по посылу своего боярина, дабы за татарами догляд нести. Так вот скажи, из каких ты мест и кто твой боярин? Ферапонт молчал, опустив голову. — Да не бойся, ну говори. Но только говори по всей правде, — подбодрил князь. Ферапонт взглянул ему в глаза и вдруг снова рухнул ноги. «О, милосердь батюшка, всю правду скажу!» Со слезами в голосе заговорил он. «Никакой боярин не посылал меня сюда, а мы со старухой сами убегли. Повиноватился я перед бояриным, а он уж нас больно крут был. И вот, боясь его гнева, я и ушел в утихлице» как на духу перед тобой открываюсь прошу тебя милости ведь не вели только нас со старухой назад в деревню нашу гнать а то не миновать нам смерти на козле под ботогами Воротынский сказал оглянувшись на Микулинского мы такую догадку-то и держали ну ладно старик повинную голову и меч не сечет. встань и слушай Князь отошел к столу, перемолвился вполголоса с Микулинским, опять повернулся к Даниле с товарищами и торжественно произнес. — Я обещал вам свою княжескую милость и награды не для красного словца. Обещал и не забывал о том. Слушайте же о моей первой награде. С этого дня и с этого часа Все вы, мои верные холопы, Каменев, Данила, Сухоруков, Дмитрий, Дьячков, Василий, Бровкин, Федор, считайте себя не холопами, а вольными людьми. Об этом я уж велел сделать запись в духовной грамоте, а посему, ежели потом я и захотел бы отнять назад волю вашу и в холопство к себе вернуть то власти моей на то уж не будет. С сего же дня и часа вы будете именоваться вольными горожанами новограда свияжского и городовой воевода-князь Иван Семенович Микулинский-Пунков вам в нем свободно и беспошлино жить дозволяет.